— На месте ее величества, — спокойно произнес Гонди, — я, не колеблясь, возвратил бы им Брусселя. — А если я не возвращу его, — воскликнула королева, — то что произойдет, как вы думаете? — Я думаю, что завтра в Париже не останется камня на камне, — сказал маршал. — Я спрашиваю не вас. Сухо и не оборачиваясь, — ответила королева, — я спрашиваю...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 она почти испугала даже самого мазарине которого беспокойная семейная жизнь приучила к таким домашним сценам возвратить бруссселя вскриичала королева с гневной усмешкой хороший совет нечего сказать видно что он идет от священника гонди оставался невозмутимым сегодня обиды казалось совсем не задевали его как и вчера насмешки но ненависть и жажда мщения скоплялись в глубине его души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 Она обернулась. Было видно, что она делает невероятные усилия, чтобы преодолеть свой гнев. Она обмахивалась веером, подносила к носу коробочку с душистой смолой, ходила взад и вперед. Мазариме сидел в кресле и, казалось, глубоко задумался. Гонди, который начал тревожиться, пытливо осматривался, ощупывал кольчугу под своей рясой и время от времени пробовал под мантией, легко не вынимается из ножен короткий испанский нож. — Теперь, — сказала, наконец, королева, становясь перед Куадьютором, — теперь, когда мы одни, повторите ваш совет, господин Куадьютор. — Вот он, Ваше Величество, — сделать вид, что вы хорошо все обдумали, признать свою ошибку, не это ли признак сильной власти, выпустить Брусселя из тюрьмы и вернуть его народу.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 С этими словами королева, сжав кулаки, бросилась к Гонди, которого в эту минуту она ненавидела, конечно, не менее, чем Брусселя. Гонди остался недвижим. Ни один мускул на его лице не дрогнув Только его ледяной взгляд, как клинок, скрестился с яростным взором королевы. Этого человека можно было бы считать конченным, если бы при дворе нашелся новые ветри,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 То будем наготове, Портос, и завтра же потребуем себе по полку. Если гражданская война продлится еще год, я заказываю себе золоченую шпагу конне табле. Должность начальника всех вооруженных сил королевства в феодальной Франции. Примечание редакции. А я, спросил Портос, ты, ты потребуешь себе жезл маршала Галамельере, который сейчас кажется не особенно в фаворе.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 Гонди удивленно посмотрел на Мазарини, который подошел к королеве, чтобы поговорить с нею. В эту минуту на площади Палю-Рояля послышался шум. Гонди улыбнулся. Взор королевы воспламенился. Мазарини сильно побледнел. «Что еще там?» — воскликнул он. «В эту минуту в залу вбежал Коменш». «Простите, Ваше Величество», — произнес он. «Но народ прижал карауль на Хкаграде и сейчас ломает ворота». «Что прикажете делать?»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 — Если я понадоблюсь вашему величеству, — произнес Куадьютор с поклоном, — то, знайте я всегда к вашим услугам. Королева кивнула головой, и Куадьютор вышел. — Ах, проклятый священник! — воскликнула Анна Австрийская, протягивая руки к только что затворившейся двери яд, — плачу тебе за сегодняшнее унижение. — Мазарини хотел подойти к ней. — Оставьте меня, — воскликнула она, — вы не мужчина. С этими словами она вышла.